Глава 18. 1 октября. Таус Александр. «Шеф, ты в лесную-то свою собираешься?» — спросил у меня вечером после очередного трудового дня Леший. «Мля!» — схватился я за голову. «Нужно съездить, конечно. Совсем у меня эта деревня из головы вылетела». «Там уже не деревня», — улыбнулся Леший. «Скорее, крупный поселок с небольшим железнодорожным вокзалом. Мужики все спрашивают, когда их барин к ним соизволит таки приехать. Момент. Беру небольшую папку, которую мне каждый вечер приносила Оксана. Это мой распорядок дня на следующий день. Я же вроде как опять крупный бизнесмен. Но, бля, я за эти дни настолько охренел от поездок, переговоров, звонков, хождению между мирами и так далее и тому подобное, что опять хочу куда-нибудь свалить с пацанами и желательно подальше». Как говорится, я этим бизнесом уже насытился. А ведь какие-то чуть больше десять дней назад я прямо-таки горел желанием окунуться в этот самый бизнес. Походу, все, Наелся. Нужна разрядка. Куда свалить, только непонятно. Как говорится, везде найдут, кому нужно. У нас там дороги делают. Тем временем продолжал информировать меня Леший. Я как раз послезавтра туда собираюсь. «Ты главный дорожник, что ли?» — улыбнулся я. «А та ты получаешь». «Да какие откаты!» — отмахнулся он от меня. «Организация всего и вся. Мы как из XIV века вернулись, так я туда, считай, и переехал вместе с техниками, рабочими, материалы туда таскаем». «Понятно. Завтра приеду», — ответил я, быстро пробежавшись глазами по списку дел. Хотя нет, послезавтра. Тут я вздохнул, увидав, что завтра у меня встреча, на которую мне, ну, обязательно нужно. Да, послезавтра. «После обеда. Разрулю со всем этим. Киваю на папку. И туда. Сначала в лесную, потом к тебе. Где там твоя деревня-то? Слива знает, как ехать. Баньку готовить? А как же! Добро! Может, что подскажешь, когда все увидишь?» «В смысле?» — удивился я. Лишь и почесал затылок и задумчиво произнес. «Да странная какая-то-то моя деревенька. Местные вроде бы нормальные, но скрытные какие-то. На контакт идут с большой неохотой». «Ну, так они там столько лет в изоляции-то жили», — отмахнулся я. «Как староверы какие. Чего ты удивляешься?» «Пришли мы, вернее, ты. Техника, рабочие, вещи с собой привезли. Продукты другие, технологии. В общем, вот у них и разрыв шаблона». «Может, ты и прав?» — Леший задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Или что-то совсем не так?» «Да есть там совсем не так. Так, и хватит говорить загадками». — Давай выкладывай, что там у тебя. — Немцы там есть. — Какие немцы? — охренел я. — Трое братьев. У них немецкие имена. — Правда, я их не видел. Эти вообще какие-то дикие. Все время пропадают где-то. — Погоди. С чего ты взял, что они не немцы? — У них немецкие имена. Наши земные. Гельмут, Вальтер и Эрих. — Всем за сорок. Эрих самый младший. — хрена себе. — Может, просто совпадение. — Сам знаешь. «Нам и в других мирах встречались люди с земными именами. Три раза!» Леший посмотрел на меня удивленно. «И я там со старичком одним пообщался, нашел с ним общий язык. Так вот, дед говорит, что они между собой иногда на другом языке общались. Он пару слов мне сказал, который запомнил. Это немецкий язык!» «Обалдеть! Кино и немцы!» — выдал я пораженный. «Откуда там немцы-то? Это же другой мир! Мы его открыли!» «Дамиан нам про немцев ничего не говорил. Да и не встречали мы там иностранцев. Думаешь, они земля, трое? С ними-то не разговаривал? Не, говорю же, они очень скрытные и странные. Не видел я их, хотя искал встречи. Дед рассказал мне, что эти трое местные родились в этой же деревне. Мать их умерла, когда младшему было десять. Воспитывал их отец. Ничего не понимаю, — перебил я Лешу. Ты хочешь сказать что больше сорока лет назад там появился чувак, немец, поселился там и настругал их троих. «Выходит так», — пожал плечами Леший, «старшему брату пятьдесят пять лет примерно». «А почему они странные?» — задал я очередной вопрос. «Опять же со слов деда», — вздохнул Леший, «он говорит, что у них глубоко в лесу есть дом или постройка, в общем, место, где они живут. И периодически один из братьев пропадал на долгий срок». Мог и на неделю пропасть, а мог и на пару месяцев. Другие два брата вели хозяйство в деревне и увозили много продуктов и лекарств в лес. Потом появлялся третий брат. По нему было видно, что он только поправился. Один, например, вернулся с сильным ожогом на лице, у второго шрам, свежий, у третьего только-только перелом зажил. «Да, может, они экстремалы какие?» — предложил я. «Бегают там по лесам своим, ломаются, у костра обожглись. Сам-то в это веришь». Хитро прищурился Леший. «Нет», — честно признался я, — «вот и местные не верят. И вообще у них там и люди периодически пропадали. Это как? Да вот так. Пытались за ними следить, конечно. Все же интересно, куда они на такой долгий срок уходят, где живут, чем. Шкуры животных потом приносили много, грибы, ягоды, мясо. Но ну и те, кто за ними следил, пропадали без следа. И еще, со слов того же деда, есть у них там волк ручной. Но это не удивительно приучили просто э нет Саш волк огромный больше медведя видели его там в лесах несколько раз и бегал он всегда в одном из районов леса где у братьев и гнездо их волк сам никогда не нападал просто как сторожевой пес охранял определенный район леса охотники из других деревень приезжали хотели завалить его несколько групп было да угадаю никто не вернулся и самих охотников больше никогда не видели А то, что волк большой, но ну, так у страха глаза велики. Ага. Но с той поры в тот район леса местные стараются не ходить. Да. Теперь я, как леший, побарабанил пальцами по столу. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Все интересней и интересней. Немцы там. Откуда? Без понятия. А че еще тот дед про них говорил? Или про отца их? Они же ведь из одной деревни. Из одной, кивнул леший. Дед говорил, что воспитывал он их жестко. Учил драться, стрелять, по лесу скрытно ходить. И их отец сам какой-то, лишь и покрутил рукой у своего виска. В чем это выражается? Нелюдимый, смотрел на всех свысока, с соседями никогда не ругался, но и не дружил. жена его вообще из другой деревни была. И есть подозрение, он на ней вообще женился для продолжения рода. Ее они в лес никогда не брали. Она все время дома сидела, за хозяйством следила. Отец, кстати, тоже давно умер. Братья сами также продолжали в лес ходить и надолго там пропадать. В праздниках деревенских участвовали они очень редко. В гости к себе в дом вообще никого ни разу не приглашали. И эти трое братьев не женаты. «Как это?» — обалдел я. «А вот так. Нет у них жен, как монахи какие. Девки были, да, но тех больше в лесу или на сеновале валяли. В их доме никто никогда не был. И в деревне этой многие лесом живут. Но эти трое — не промысловики». Местные же хорошо знают, когда можно и зверя бить, и ягоды собирать. Эти там чем-то другим занимались. Но вот чем? Одни загадки. Вот-вот, — закивал Лиший. поговорить бы с ними. Завтра туда поеду, может, застану их дома. Кстати говоря, один раз лошадей у соседей попросили на несколько дней. Дали, дали. Сам знаешь, у деревенских принято помогать друг другу. Лошадей вернули через несколько дней. Естественно, спрашивали, зачем они им. Все ответили, что для строительства заимки. Следить за ними желающих не нашлось. Заимки. Ну, домик небольшой. Только для Тоскани бревен и одной лошади достаточно. А эти своих взяли, и у соседей около десятка. Это слишком много для Тоскани бревен. Не замок же они там строили. А дед этот с другими деревенскими не пытался с ними поговорить. Спросил я, все-таки люди пропадают. Эти нелюдимые какие-то, да и вопросов по всех местных. К ним полно наверняка. Подозрения-то у них должны были быть. Подозрений к делу не пришьешь. Пытались, конечно, те на контакт не идут. Пару раз с ними даже горячие деревенские парни дрались. Братья всех положили, сказали, что в следующий раз убьют. И им за это даже дом не сожгли или побоялись? Побоялись. Те же также могут петуха пустить, так и жили они там все эти годы. Братья к ним не лезут, деревенские к ним. Леший замолчал, а потом сказал, «Ладно, пошел я, дел еще куча. Мы и там дорогу делаем. Нужно несколько небольших скал на дороге рвануть. В объезд долго дорогу делать. Давай». Леший вышел из моего кабинета. Я же, встав из-за стола, потянулся и подошел к окну. От долгого сидения за столом с непривычки затекла спина. «Ну, Леший грузанул меня. Немцы. В том мире. Откуда? Ладно, приеду туда, разберемся. На часах почти 9 вечера, но работа кипит. Мой кабинет в сервисе один, но в сервисе 2 также работают в три смены. Машины нужны очень многим, да и платим мы за это достаточно хорошо. ГДЛ до сих пор считается одной из самых богатых компаний, и зарплата у нас тоже выше всех в этом мире. Устроиться в ГДЛ стремятся очень многие и работают тут у нас на совесть. Жара спала, новая ночная смена, заступив на работу, открыла ворот ангаров. И мне из моего окна, частично видно, что там происходит. Снуют туда-сюда механики, слесаря, закатываются и выкатываются или выезжают своим ходом различные автомобили. Моргает сварка, летят искры. Вон как раз двух платформ, которые вернулись из облака уже под вечер, сгружают битые автомобили. Света, — улыбнулся я, наблюдая, как на территорию сервиса заезжает ее Ламба. И Булат, его башка торчала из правого открытого окна, за Ламбой ехал Каен с ее личкой. Тот я улыбнулся, вспоминая, как слева матерился, пытаясь найти запчасти и форсировать движок на этом Каине. Матерился он на меня, что я светки подогнал эту тачку. По городу-то она ездит потихоньку, как и все, а вот на трассе поддает как следует. Конечно, речь о том, чтобы на Каине обойти Ламбу не идет, но хоть отстать не так сильно будет. В итоге, что там они крутили, вертели, вроде как раскочегарили мотор до 800 лошадок. И этого с трудом, но хватало, чтобы Каен с тремя охранниками мог хоть как-то держаться на заднице ламбы. «Добрый вечер, директор!» Через пару минут, войдя в кабинет, поприветствовала она меня. «Привет, моя хорошая! Булат, не прыгай только!» «Ты тут еще долго?» — спросила она меня. «Да вроде все. Слушай, ты послезавтра не хочешь в лесную скататься?» Леша говорит, там мини-поселок уже вырос, и железнодорожный вокзал построили. На это Света неожиданно рассмеялась. Я же тебе про это четыре дня назад говорила». «Ты?» «Да, я. Ты забыл, что я тоже не на твоей шее сижу, а также кручусь и зарабатываю?» «Да нет, конечно». Света у меня, кстати, молодец. В ней прямо-таки открылся талант дизайнера, офисов и прилегающей территории. Передвигаясь с ней по таусу и окрестностям, я то и дело видел творение ее рук. Но она мне, конечно, хвасталась, показывая своим пальчиком, но все же... Да и дома она частенько сидит за компом, рисует там что-то. И должен признать, что мне нравится. А судя по ее клиентам, которые ей периодически названивают, дела идут хорошо. Я как-то предложил открыть свое дело. На что она мне ответила «пока нет». Хочет сначала набрать базу, сделать себе имя, а уже потом и фирму открыть. А то будут все говорить, что она за мой счет поднялась. «Я же в лесной. Железнодорожный вокзал проектировала», — выдала она. «Вокзал?» «Ну, не вокзал». «Ремонт в нем отделку. Когда собрался-то?» «Послезавтра, после обеда. Леший баньку обещал. Ты со мной?» «Нет, мне вручной нужно. Там одна из фирм из Лос строит большое офисное здание. Меня пригласили спроектировать дизайн прилагающей территории. Некогда мне. Сам езжай». «О, как!» «Ага», — хихикнула она. «Зелень, дорожки, все дела. Места много, так что будет где развернуться». «Ну, ладно», — вздохнул я. «Скатаюсь туда с пацанами». Через день-два вернусь. Давай-давай. Тебя там твои крестьяне уже заждались, засмеялась она вновь. Леший то же самое, говорит. Вновь вздохнул я. Поехали домой. Свет обняла меня, и практически сразу мне в ногу ткнулся Булат. Поехали. Хватит на сегодня. Выйди из кабинета, отпустил Оксану. Кто-нибудь из моих секретарей сидит на рабочем месте до конца моего рабочего дня. Из моей лички остались только ням и кирпич. Ламбу оставили в сервисе, Пацаны завтра подгонят к дому. На длинном кадилаке поехали. Светкину личку тоже отпустили. Удобно строившись в шикарном салоне джипа, я немного открыл окошко и вздохнул еще немного горячий воздух. Булат развалился в задней части салона между креслами. Благо, пространство в длинном кадилаке позволяло. Света слева ко мне не лезет, видит, что я устал. Так и катим по Таусу. Не, все-таки хорошо у нас тут и в городе, и в этом мире. Город будто просыпался дневной жары. Куча кафешек под открытым небом с отдыхающими там людьми. Просто гуляющие люди. Проезжая мимо парка, увидели там какую-то светомузыку. Да и музыка сама играла. Видать, опять наш мэр какой-то праздник устроил. Тепло, сухо, куча зелени. Везде чистенько, пыли нет. Многочисленные неоновые вывески и реклама, прям как в кино про Лас-Вегас. На многих улицах светло, как днем. И эти самые улицы разным цветом, в зависимости от цвета вывесок. Вот что значит халявное электричество. Ну, конечно, не совсем халявное. Обслуживать-то это тоже все нужно. Но в целом тарифы очень и очень маленькие. Тут и там едущие по своим делам различные автомобили, мотоциклы, скутеры. Все едут не спеша, полиция не дремлет. Полицейских на мощных БМВ пятерках хватает. У нас уже давно никто не гоняет по городу. Отучили. Кстати говоря, кто-то из ребят мне говорил, что полицейские в Лос и Севохи заинтересовались нашим опытом борьбы с лихачами. Раньше, до появления, там были тихоходные машины. А сейчас и наш Палиус выпускает машины, на которых можно как следует поддать. И из нашего мира туда на тачках ездят. И продают их туда. Лихачей стало появляться там все больше и больше. Тот же самый Апрель, который со своей бит проводит в мире Белазов на заводе большую часть своего времени, Частенько нам рассказывает и про крупные городские аварии, и про таких доморощенных гонщиков. Вот местные копы, и узнав про наших полицейских, решили сделать у себя так же. Закупили мощные автомобили, тоже БМВ, кстати. Крот или кто-то еще обучали водителей. Точно не помню, сколько машин, но первый шаг сделан. Конечно, всего и лох всех этих нарушителей-гонщиков сразу приучить к скоростному режиму будет очень сложно. Больно, население там много. Но, как говорится, вода камень точит. Правда, я не понимаю, как они там будут штрафовать. У нас-то штрафы напрямую к зарплатам привязаны. База у всех наших местных гаишников есть. Там такого нет. И, скорее всего, никогда не будет. Но, думаю, там придумают, как штрафовать. Со взятками там борются очень жестко, плоть до расстрела. Ах, да, про самое интересное я забыл. Аж улыбнулся сейчас, вспомнив это. Я с пацанами неделю назад был на нашем автомобильном заводе. Встречался с теми же нашими старичками и апрелем. Завод растет и процветает. Машин, как обычно, не хватает, хоть и работает в три смены. Дикие очереди и все такое. Деньги текут рекой. Апрель опять тащил меня посмотреть на мой участок земли, который он выкупил. Вот же я теперь, землевладелец-то. У меня этой земли в разных мирах теперь полным-полно. Землю смотреть не поехал, пусть пока так будет. Там все равно голое поле. А вот съемку с квадрокоптера города и его окрестностей я посмотрел с удовольствием и должен признать, что после того, как разобрали стену, город расширился очень сильно и продолжал расширяться. Даже та самая огромная свалка уменьшилась, разбирают ее бешеными темпами, так вот город растет. Тут и крупная застройка, и различным частным секторам, где были дома на любой цвет и кошелек, и все это активно строилось. Не зря, ох, не зря мы говорили, кто встанет на эту волну и будет строить такие поселки со всей необходимой инфраструктурой для имеющих деньги жителей, а золотиться, так оно и вышло. Апрель сказал, что около города уже и местная Рублевка есть, и горки — один, два, три, 4, всего их 9 штук. Народ в прямом смысле слова прочухал, что такое жить за городом в своем собственном доме и с большим участком земли. Земля в радиусе 40 километров от бывшей стены уже вся выкуплена и перепродана, И на ней идет стройка, где-то уже закончена. Теперь полезли дальше. Строятся дороги, поселки с таунхаусами, просто дома и огромные дворцы. Ну да, еще Хас нам говорил, что в Лос огромное количество богатеев, которые вынуждены были жить в квартирах, а теперь свобода, зверей-то нет. Кто молодец? Мы молодцы. А уж сколько всего нужно к этим самым домам, я вообще молчу. Отделочные строительные материалы, дизайнеры, инженеры, архитекторы — Да те же самые строительные бригады и техника. Экономика мира Белазов получил огромный толчок, ведь из того же самого нашего мира туда хлынуло огромное количество народа, чтобы заработать и, как я говорил, от них к нам, кладывать деньги, развивать свой бизнес. Из зимнего мира народ расселяется по всем мирам, где база подземной была, из Шанхая, из мира – Миана, терминалы строятся, тех ворот, что есть, снова не хватает. У нас тут тоже движуха, будь здоров. Расширяются оазисы, верфи, наконец-то, в порядок после того крупного нападения привели. И теперь там строят корабли. Опять у меня рвало мозг, когда мы ездили между мирами по делам ГДЛ. Зал ожиданий приемки — это что-то. Не побоюсь этого слова. Тысячи и тысячи укасов гномов, рейдеров, людей, хватальщиков, архи шастают туда-сюда. А вот автомобилей, да. Автомобилей катастрофически не хватает. Игорь со Славкой предложили открыть сервис-3 в ЛОС и сервис 4 всевохи и таскать битые машины из нашего облака прямо туда. Собрались на собрании, решили, что да, строимся, только там уже будет не по 15 ангаров для ремонта, а гораздо больше. Часть людей с опытом снимем из наших сервисов, назначим их на руководящие должности там, и пусть работают. Насколько сколько же нужно еще сделать? Набрать персонал, обеспечить их всех необходимым, набрать бойцов, которые будут ездить в облако за тачками — также обеспечить их всем и вся. И процесс этот не быстрый Но деньги есть. У меня уже больше 300 миллионов лин. Это просто какая-то чудовищная огромная сумма. Так что развернуться есть на что. Ах, да, еще кое-что вспомнил. Заехали мы, значит, на производство Белазов. Не, там-то я был, конечно. Видел, как готовит наш Белаз для той или иной операции. Кстати, в ГДЛ у нас три своих Белаза. Не знаю, зачем они нам, правда, нужны. Но Туман и Грач в один голос сказали, что поезд будут. Да и пацаны многие также поддержали. Так вот, я-то видел, как тот или иной Белаз готовит, тут подварить, тут подкрасить, тут пулемет установить. А тут меня провели по всему производству. Сказать, что я охренел от размера цеха со станками, где делают все эти совсем не маленькие детали это ничего не сказать. Все эти колеса, шестеренки, различные панели, двигатели просто охренеть каких размеров! Впечатлился по самую макушку.